Глава 21. Было гораздо приятнее оставлять изуродованное тело на снегу, чем в таком вот месте. Видимо, из-за контраста между чистым снегом и грязной кровью. В это время года снега на Виндби-Айленде не было. Зато пляж продували ледяные ветра. Католическая церковь Девы Марии на волнах гордо возвышалась на западной оконечности острова. Солнце еще не встало, и пляж был пустынным. Церковь была построена из кирпича и камня и украшена высокими арками, с карнизов которых лучи прожекторов освещали мертвенные воды, бьющие о берег. Парковка располагалась с другой стороны, но, к счастью, тропа на пляж оказалась достаточно широкой, чтобы проехал пикап. Эта сторона, где волны разбивались о скалы, была идеальным местом, чтобы оставить тут грешника. Фиолетовую палатку легко было разбить даже на ветру, хотя завывание подарками и нагоняли жути. За пару минут палатка была готова, и оставалось только вернуться к пикапу и за ноги вытащить грешника из кузова. Его плоть быстро остывала. Кровь уже прекратила течь из множества ран. самоубийство даже не осталось в памяти. А ведь было столько ярости и боли, и диких ударов ножом. Кровь была липкой, но сейчас не стоило обращать на это внимание. Труп шлёпнулся на траву. Он был тяжелее, чем казалось, но его всё равно удалось быстро затащить в палатку. Надо же, какие увесистые эти грешники, даже после смерти. Вероятно, это зло тянет их к земле. Мужчины вроде этого делали других жертвами. Чудовище заслужило такую смерть. Шум за стенами палатки стал громче. Оставалось надеяться, что это волны сильнее бьются о скалу. Короткий взгляд наружу. Нет никого. Прекрасно. Обнажённое тело мирно покоилось на земле. Так не должно быть. Он совершил зло и должен был заплатить за это. От слёз картина перед глазами помутилась, несмотря на луч фонарика, направленный на труп. Но ничего не поделаешь. Время сердечек пришло. Вон как они оттягивают карманы. Боль превратилась в агонию. А потом мир вокруг померк. Секунды, минуты, а может и часы спустя, та же самая боль выплеснулась громким криком. Быстрый взгляд подтвердил, что конфеты действительно набиты мертвому мужчине в глотку и рассыпаны вокруг его окровавленной головы. Как это произошло? Когда? Желание отшатнуться от трупа Рыча и рыдая, стало непреодолимым. Солнце уже всходило с другой стороны острова. Времени почти не оставалось. Надо было как можно скорее смыть кровь, перепачкавшую кузов пикапа, пока никто не заметил. Молчаливая и осуждающая церковь возвышалась, словно суровый страж над берегом, о которой разбивались волны, гонимые неумолимым ветром. Один в своей палатке грешник лежал с открытыми глазами, весь в крови, с сердечками, натолканными в горло. Оглядываться не имело смысла. Телефон зазвонил, когда Лорелл въезжала на парковку перед офисом. Она договорилась встретиться со своей командой в субботу утром, чтобы еще раз пройтись по делу, ни на что не отвлекаясь. «Сноу?» — ответила она по блютусу. «У нас новый труп», — сказал агент Норс. Лорел заметила Уолтера, вылезавшего из машины, и сделала ему знак «Подойти». Опустила стекло. «Секунду», — сказала она Норсу. Уолтер подошёл к двери. «Что случилось, босс?» «Залезай», — велела она. «У меня агент Норс на громкой». Уолтер обежал машину и забрался на пассажирское сиденье захлопнув дверь и забросив назад свой рюкзак. «И что мы имеем, агент Норс?» — спросила лорал Голос Норса заглушал дождь. «Труп мужчины, множественные ножевые ранения, валентинки, леденцы во рту и вокруг головы». «Где?» — спросила лорал «На западной оконечности Виндби-Айленда». Лорел глянула на серое небо. Снег прекратился, но теперь постоянно лил дождь, грозивший гололедицей. — Мне понадобится два часа с четверти, чтобы добраться до вас. — Знаю. Полевые агенты не смогут столько охранять тело. Тут шторм, его придётся увести Хотите, чтобы я отправил его доктору артеги в округ Темпест? Ей повезло, что агент Норс оказался таким сговорчивым. Вот только не изменится ли его отношение, когда Эбигейл неизбежно оборвёт их романтическую связь? «Да, спасибо», — сказала Лору. «Ещё что-нибудь важное на месте преступления было?» «Такая же фиолетовая палатка», — ответил Норс. «Следы волочения на земле и еда. Тело оставили возле церкви Святой Марии на волнах». «Мои парни думают, это как-то жутко». «Ещё одна церковь?» Она вспомнила два других убийства. Что она пропустила на убийстве Виктора Витрана? Не было ли там какого-нибудь места поклонения? Что по личности жертвы? Пока не установили. Отпечатки сняли, но в базе их нет. Лорел сдала задом по парковке и выехала на главную дорогу. «Будь он адвокатом, Его отпечатки внесли бы в систему после лицензирования. «Знаю», — откликнулся Норс, — «он не адвокат. Моей команде пора возвращаться к делу о коррупции. Вы же займётесь этим?» «Меня вызвали просто потому, что я раньше уже работал с местным шерифом. Конечно, я этим займусь. Пожалуйста, отправьте мне фотографии, и мои люди выяснят личность жертвы». «Я бы начал с юридической фирмы» заметил норс волтер закатил глаза и пробормотал спасибо за совет лоррал постаралась скрыть улыбку постарайтесь сохранить место преступления нетронутым мне хотелось бы взглянуть на него до того как криминалисты уберут палатку само собой сказал норс езжайте осторожно тут настоящая буря спасибо сказала лоррал и нажал отбой Уолтер пристегнулся. «Итак, на этот раз жертва не адвокат. Очень интересно. А ещё интересно, что тело оставили рядом с церковью». Она нажала кнопку на экране, вызывая лучшего компьютерного эксперта ФБР. «Нестер!» — ответили в трубке. Лорел не видела его машины на парковке. «Привет, ты в офисе?» «Да, мэм. Меня подвезли» волтер ухмыльнулся. Лорел нахмурилась, и Уолтер покачал головой. «Ладно, лаборатория выяснила что-нибудь о фиолетовых палатках или конфетах?» — спросила она. «Нет», — ответил Нестер. «Лаборатория перегружена. Отчёт поступит самое раннее, через неделю. Я сам немного поискал, и, похоже, это самая обычная палатка, какие продаются по всему миру». Я в свободное время обзвонил фирмы, поставляющие туристическое снаряжение. Поспрашивал, не закупал ли их кто-нибудь оптом в последнее время. Пока что никаких зацепок. Лорел оценила его инициативу. Молодец. Продолжай в том же духе. И еще. Проверь, нет ли какой-нибудь церкви или общественного центра возле того места, где нашли тело Виктора Витрона. В динамике раздались щелчки клавиатуры. «Ага, да, есть такая. Довольно близко к автомобильному мосту, буквально в одном квартале». «Церковь? Какой конфессии?» — спросил Уолтер. Снова щелчки. «Литеранская. Литеранская церковь и общественный центр при ней». «Нестер», — сказала Лорел, — «я знаю, что Ричард маршал посещал общинную церковь Дженезис-Велли, и его нашли рядом с ней в палатке. Попробуй разузнать, ходил ли в церковь Виктор витран и если да, то в какую. Уолтер поёрзал на пассажирском сидении. «Думаешь, церкви имеют к этому какое-то отношение?» «Не исключено», — ответила Лорел. «Все три жертвы были найдены возле церквей, и это не кажется мне совпадением». «Но что это может значить?» — спросил Нестер по телефону. «Что они были грешниками и заслуживали, чтобы их зарезали? И при тут конфеты?» Это был основополагающий вопрос. «Может, ни при чём», — негромко сказала Лорел. «Но мы должны рассматривать эти убийства с разных углов. Да, у них ритуальный характер». Но его могли им придать для того, чтобы скрыть подлинные мотивы. «Ясно», — откликнулся Нестер. «Сейчас займусь. Как только что-нибудь узнаю, позвоню». Что ещё ей было нужно? «Есть новости по ордерам на дополнительные телефоны?» «Пока не получил, но через час начну звонить судье». Лорелл не сомневалась, что Нестер правильно выберет судью для такого запроса. «Спасибо!» Сбросив звонок, она повернулась к волтеру «Что я пропустила насчет друга, который подбросил Нестера до работы?» «Ничего не пропустила», — ответил волтер «Только это не друг, а подруга. У Нестера новая девушка». Кажется, новая девушка появлялась у Нестера каждый месяц, если не чаще. Тем лучше для него. Он был молодой и симпатичный, и имел право развлекаться в свободное время. Как ты себя чувствуешь? Она выехала на шоссе Ай-90 и прибавила скорость, с учётом погодных условий. Гораздо лучше. Мы с Нестером гуляем пешком, и я сбросил вес, как советовал врач. Хорошо снова работать в полную силу. «Нам тебя не хватало», — сказала Лорел. Это было искренне. Она очень ценила Уолтера как напарника. Тот похлопал её по руке. «Я тоже скучал, босс». Её телефон звякнул. Норс прислал фотографии с места преступления. «Перешли их Нестеру, чтобы он занялся установлением личности жертвы». «Окей». — ответил Уолтер, забирая телефон. Лорел сосредоточилась на дороге. С полчаса они ехали в необременительном молчании, пока её телефон снова не зазвонил. Она нажала кнопку на приборной панели. «Сноу, привет, это Нестер. У нас есть личность жертвы». Она покосилась на Уолтера. «Так быстро?» «Да». Я позвонил по видеосвязи Мелиси катинг в юридическую фирму и показал ей фотографию, предположив, что лучше начать с них. Как выяснилось, она тоже работает по субботам. «И что ты узнал?» — вмешался Уолтер. Нестер чихнул. «Извините, жертву звали Хира Макина, и он был видеооператором». «Видеооператором? Он был клиентом фирмы? — спросила Лорелл. — Да, фирма составляла для него контракты в обмен на услуги. Он по бартеру снял для них несколько рекламных роликов. нестер закашлялся. — Он что, заболел? Мисс Каттинг также сказала, что Хира был клиентом Виктора по двум делам о вождении в нетрезвом состоянии. Лорелл притормозила, чтобы пропустить Субару, рвавшийся вперед. «В тех делах были погибшие?» «Никак нет», — ответил Нестер. «Я спросил ее, не знает ли она, кто мог желать смерти мистеру Маккино. Она ответила нет». «Похоже, парень превращался в неплохого следователя». «Спасибо», — сказала Лорел. Послышалось быстрое щелканье клавиатуры. «Мисс катинг понятия не имеет, посещал ли Виктор витран какую-либо церковь. И, тем не менее, церкви нельзя было сбрасывать со счетов. «Пожалуйста, разузнай, была ли у мистера Макина семья, и договорись с ними о встрече сегодня в течение дня. Мы с волтером вернемся сразу, как только осмотрим место преступления на винби -Айленде. «Понял», — сказал Нестер. «Я сейчас на сайте, Хира». И, кажется, он много работал на северо-западе Тихоокеанского побережья. Даже снимал программу о карельских медвежьих собаках. Правда, Гека Риверса я тут что-то не вижу. А Инна есть, выглядит счастливой. Голос Нестера стал задумчивым. Он снимал всё подряд, от документалок до свадеб. И весьма талантливо. Нестер резко присвистнул. Что такое? спросила Лорел, прибавив скорость и обгоняя Лесовоз. Угадай, для чьей компании он недавно снял ролик? Лорел бросила короткий взгляд на Волтера. Не может быть. Именно, сказал Нестер. Советника Свелтера.